Глава 23. Обратная дорога ничем не отличалась от дороги туда, за исключением одного едва не случившегося странного столкновения на малой скорости, которого в последний момент удалось избежать. Ричард быстро проехал участок расчищенного шоссе, следующие 8 миль по узкой колее продвигался вперед очень медленно, а потом попытался найти нужное место для левого поворота, чтобы выбраться на дорогу, идущую параллельно автостраде. Однако одновременно с ним похожий маневр начал совершать топливозаправщик, ехавший в сторону лагеря. Приземистая машина с названием компании, написанным на боку. Керосин для обогревателей или бензин для грузовиков. Может быть дизельное топливо для генератора. Водитель переключился на низкую передачу и стал поворачивать прямо перед Ричером. Тот ударил по тормозам, надеясь, что цепи на задних колесах удержат Краун Вик. Но электроника не позволила заклинить колеса. Машина с громким стуком продолжала катиться вперед. Заправщик также не замедлил движение. Ричард рванул руль, передние колеса потеряли сцепление с дорогой и начали скользить. Переднее левое крыло Краун Вика разминулось над дюйм с задним бампером заправщика. Грузовик с ревом неспешно покатил дальше, а Ричард наблюдал за ним в зеркало. Наконец Краун Вик остановился поперек старой дороги, его передние колеса попали в восточную колею, а задние — в западную. И Ричару пришлось несколько раз переключиться на задний ход, чтобы развернуть машину. После этого он доехал до Болтона без приключений. В машине на въезде на улицу Джанат Солтер дежурил Каплер. Он был лучше, чем вчерашний Монтгомери. Каплер внимательно оглядел Джека и только после этого отъехал в сторону, пропуская его автомобиль. Ричард припарковался вплотную ко второй патрульной машине и поспешно зашагал по подъездной дорожке. Его впустила женщина-полицейский из дневной смены. «Все спокойно?» – спросил Джек. «Пока да». «А как миссис Солтер? Она в порядке. Я хочу на нее взглянуть. Как шеф Холанд вчера вечером и столь же бессмысленно. Если бы что-нибудь произошло, полицейские бы не сидели без дела». «Она в библиотеке», — ответила женщина. Ричард нашел Джанет Солтер в ее обычном кресле. На этот раз она читала книгу без суперобложки, но название было слишком мелко написано, и он не смог прочитать его издалека. Однако пистолет оставался у пожилой леди в кармане. Джек разглядел его очертания. Она подняла голову. «Со всей деликатностью?» но деликатности им немного не хватило, но жаловаться мне не на что». «Вы что-нибудь узнали?» «Очень много». Он вернулся в машину и поехал в полицейский участок. Петерсон сидел в общем зале. «Холланд прав», — сказал Ричард. Они сюда не приедут. Это был блеф. Или кто-то блефовал от их имени. Мы ведь не знаем, кто именно здесь побывал. Это мог быть стрелок, который пытался создать себе подходящие условия и направить вас в ложном направлении. Так или иначе, но у них ничего не вышло. А теперь мы можем их арестовать. Тогда стоит поспешить. Они собираются уезжать. «Кто тебе сказал?» Подумай о звонке из УБН. Ты когда-нибудь продавал дом? Один раз. Ты привел его в порядок, верно? Чтобы он хорошо выглядел. Я покрасил деревянную обшивку. А они убирают снег. Все вещи сложены в коробке. У них почти закончились запасы продуктов. Тот, кто владеет тем местом, его продает. И когда они уедут? Скоро. У тебя возникли с ними проблемы? Честно говоря, нет. Они поверили, что ты представляешь армию? Не на мгновение. Но им сказали вести себя прилично, чтобы не возникало ненужных разговоров. Тот, кто всем там владеет, не хочет, чтобы ему испортили репутацию. Поэтому они вели себя мирно. Никто не владеет тем местом. Это общественные земли. Кому-то оно прибыль приносит. И он думает, что оно ему принадлежит. Байкеров он нанял. Вот и все дела. Рабочие пчелы. А теперь они получили приказ уехать. Их перевели на следующий проект. Платон мексиканец. Владелец. Ты нашел лабораторию? Спросил Петерсон. Я хочу посмотреть на товар, который захватили на парковке возле ресторана. Зачем? Так работает моя голова. Шаг за шагом. Петерсон пожал плечами и повел Ричара за собой в коридор, а потом к комнате, где хранились вещественные доказательства. Перед дверью стоял стол, но дежурного за ней не было. Петерсон прошел мимо, вытащил из кармана связку ключей и отпер дверь. «Подожди здесь», — сказал он. Он вернулся через десять секунд с большим пластиковым мешком и прикрепленным к нему документом с четырьмя датами и подписями. Внутри Ричард обнаружил пачку, которую описывала Джанет Солтер. Солидный кирпич белого порошка, твердый и гладкий, завернутый в вощеную бумагу. На ней была карандашом нарисована корона, лента, три точки, три шарика, изображающие драгоценные камни. «Вы проводили тесты?» — спросил Ричард. «Конечно», — ответил Петерсон. «Это метамфетамин». Нет никаких сомнений. Около килограмма. Очень высокой очистки. Почти лабораторной. Превосходное качество, если тебе нравятся такие вещи. И стоит 200 тысяч. Миллион на улицах Чикаго после того, как порошок разделят на порции и перепродадут. Есть идеи относительно рисунка. Они всегда придумывают логотип. На этом рынке высоко ценят свою марку. «А деньги, которые заплатил парень из Чикаго, вы тоже взяли?» «Конечно. Могу я на них посмотреть? Ты мне не веришь? Я просто люблю видеть такие вещи своими глазами». Петерсон вернулся в комнату для вещдоков и принес Ричару другой пакет. Такой же размер, с такими же документами, прикрепленными к нему. В нем лежали пачки банкнот. «Теперь доволен?» спросил Петерсон. «Сколько времени тебе потребуется, чтобы столько заработать? С учетом налогов? Я даже думать об этом не хочу. А бумага действительно вощеная? Нет, нечто вроде целлофана или вощеной бумаги». Он пожелтел, потому что его взяли со старых запасов. Но с точки зрения фармакологии с ним все в порядке. Эта операция проводилась на высоком техническом уровне. «Хорошо». «Ты нашел лабораторию?» «Нет». «А каменное здание видел?» «Только снаружи». «Ты знаешь, что это такое?» «Нет, но я знаю, чем оно не является». Ричард вернулся в общий зал и уселся за письменный стол в углу. Он снял трубку, набрал девятку, чтобы выйти на линию, потом номер, который никогда не забывал. «Да». «Аманду, пожалуйста». Щелчок, гудение. Голос. Он показался Ричеру усталым и немного разочарованным. Я могла бы уже быть в Афганистане. Более того, если ты не перестанешь мне названивать, я могу подать документы на перевод. Еда там вполне приличная. Нет ничего лучше глазных яблок козла в йогурте, сказал Ричер. Ты там бывал? Нет, но встречал тех, кто бывал. У меня нет для тебя новостей. Я знаю. Ты не смогла найти, как деньги попадают в армейский департамент? Я пыталась, но потерпела неудачу. Вовсе нет. Деньги до армии не доходили. Почему? Мусор привозят и увозят. И что это значит? Мы начали с сложного предположения. Мне рассказали о... «Здание, принадлежащем армии, маленькое каменное строение и дорога длиной в две мили. Я только что там побывал. Это не дорога, а посадочная полоса. И армия тут ни при чем. Это паза военно-воздушных сил».